Казаки в низовьях Дона. Борьба за выход в Азовское море. Первые выходы в море донские казаки совершили еще в середине XVI века. В силу географических особенностей региона основным объектом нападений были берега Крыма. Первый морской набег донских казаков, предпринятый в 1585 году на крымское побережье от Кафы до Бахчисарая, Настолько поразил турок, что они в 1586 году решили засыпать Мертвый Донец и Каланчу, чтобы преградить казакам путь в море. После смерти Стефана Батория запорожские казаки устремились в пограничные русские земли. Часть из них перешла на русскую службу, другая занялась грабежами. Так, в 1590 году отряд из 600 черкасов, захватил и разграбил Воронеж, убив при этом городского воеводу князя Ивана шибанского Долгорукова. В 1595 году отряд из 200 черкасов, зимовавших в верховьях реки Чира, совершил нападение на городок Усть-Медведица. Атаман городка Афанасий-Савастьянов, имевший под своим началом 40 казаков, отбил приступ и отстоял городок. Попавший в плен запорожец сообщил, что его товарищи решили вызвать на подмогу новые силы из Лубен и идти на царицыны Саратов для грабежа купеческих караванов. В 1589 году казаки сплавились вниз по Дону, напали на татарские юрты, стоявшие вокруг Азова. 5 мая они напали на саму крепость разорив посад и взяв в плен 300 человек. В том же году казаки снова ходили на Крым, и близ урочища овечьи Воды напали на татарские улусы, убив многих жителей и похитив скот. Однако и татары не остались в долгу. Осенью и зимой 1592 года донским казакам приходилось отбиваться от нападений азовцев, нагайцев, кубанских и темрюкских черкесов, которые разорили множество казачьих городков, захватив более ста человек в плен. Их судьба была печальна. Почти все были проданы в рабство на турецкие галеры. В качестве ответной меры донцы снова ходили в поход на Азов, убив более 130 человек и нескольких взяв в плен. Весной следующего года Казаки, собрав дружину во главе с походным атаманом Василием Жигулиным, прошли Азов и вышли в море. Здесь они начали нападать на турецкие корабли, попутно грабя приморские юрты. В плен к ним попали татарский Чауш и знатный черкесский князь Кабан из Темрюка с пятью другими князьями. Их держали в плену, пока они не заплатят за себя выкуп. За Чауша казаки требовали 6 тысяч золотых, за Кабана 3 тысячи, а за прочих князей вместе 4 тысячи. С учетом выкупа за остальных пленных, общая сумма выкупа должна была составить 32 тысячи золотых. Поскольку эта ситуация грозила международными осложнениями в отношениях с Османской империей, в ситуацию вмешалось московское правительство, которая отправила посольство во главе с дворянином Григорием Нащекиным. Он должен был прибыть в Азов. Поскольку Донской путь был небезопасен, ему в охрану были даны боярский сын Хрущев со служилыми людьми. Хрущеву предписывалось ждать возвращения посольства в раздорах. Посольство сопровождали также донские атаманы Вышата Васильев, Андрей Долгая Пола, и Федор Хороший с казаками. Вместе с Нащекиным на Дон было отправлено царское жалование. 200 четвертей сухарей, 30 четвертей круп, 30 четвертей толокна, 20 пудов зелья, серые селитры для производства пороха, 20 пудов свинца, несколько постов сукна. В царской грамоте, которую вез посол, Царь требовал отпустить всех захваченных пленников вместе с посольством ВАЗов. Миновав раздоры, царские струги пошли далее вниз по дону, встречая по пути разоренные казачьи селения. 27 мая доплыли до устья реки Цимлы, а 29 мая, в урочище каменный перевоз, на посольство с крымской стороны напали Черкесы. Они отбили последнюю лодку каравана. и пристав к берегу, стали выгружать с нее товары. Остальные струги повернули, чтобы отбить свое имущество. В этом им помогли 20 казаков во главе с атаманом Кузнецом, которые поднимались в это время вверх по течению. Вместе они отбили захваченную лодку и прогнали черкесов. 30 мая посольство прибыло в Черкасск. В тот же день на Щекин, явился к казачьим атаманам и объявил им царскую волю. Это вызвало неоднозначную реакцию. Освободить пленных значило потерять большую выгоду. Однако не выполнить указания означало ослушаться царской воли. Только 4 июня атаманы пришли к посланнику и заявили, что готовы проводить его до Азова, но освободить пленников не могут, поскольку они захвачены в бою. Войсковой круг, собравшийся через несколько дней, поддержал решение атаманов. 11 июня из морского похода вернулся отряд атамана Василия Жигулина и Ивана Носа. Они были недовольны тем, как царский посланник распределил царское жалование. Более того, казаки схватили вышату Васильева и, избив его, утопили как преступника и изменника. Тем не менее, свои обязательства казаки выполнили. Они сопроводили посла ВАЗов и установили мир. После этого Нащекин стал готовиться к поездке в Кафу. Сложность вызвали лишь переговоры о судьбе пленников. Чтобы ускорить получение выкупа, казаки отрубили одному из черкесских князей руки и отправили его в назидание вазов. Это затормозило отправление посольства в Кафу. Теперь начался торг о сумме выкупа. Азовский паша требовал сократить сумму. За турецкого чауша согласились выплатить 5000 за кабана вместо трех тысяч – две тысячи, за остальных сумму снизили до 3000 Только с большим трудом 6 июля заключили новый мир. Как только Нащекин отъехал в Кафу, турки вероломно напали на свиту, сопровождавшую посла. 130 казаков были убиты или проданы в рабство на Гареры. Известие о расправе быстро достигло донского войска. В ответ на вероломство турок, казаки собрали отряд и совершили нападение на азовские посады, умертвив его жителей и разграбив их. Набеги донских казаков вызвали большое возмущение у султана. Поэтому в 1593 году, во время переговоров в Константинополе, на Щекину было заявлено крайнее недовольство политикой русского правительства в этом вопросе. Хотя русский посол всячески подчеркивал независимость казаков от Москвы. Однако неоспоримым являлся факт того, что русское правительство платило жалование Донскому войску. И это было прекрасно известно турецким дипломатам. Понимая, что действия казачьих отрядов наносят огромный ущерб отношениям с Османской империей, русские цари всячески добивались от казаков покорности, грозя опалой за ослушание. Опасения царского правительства были небезосновательны. В 1593 году казаки едва не захватили Азов, мстя за товарищей, арестованных и казненных турками. Лишь помощь нагайцев спасла крепость от падения. Как и запорожцы, донские казаки в XVI веке ограничивались локальными набегами на владения крымских татар и нагайцев. Однако уже в этот период времени стало ясно, что донцы имеют большие возможности для расширения географии своих морских походов.